Глава десятая малфреда проснулась с легким вздохом и сразу вспомнила все, что было. Себя, ставшую шестикрылым ящером, летевшую на зов Кощея через многие миры и земли и проникавшую сквозь его око раз за разом. Воспоминания оказались четкими, в них было даже упоение. Но разве Кощей не предупреждал, «Чем ближе будешь ко мне?» тем больше колдовской мощи получишь и тем больше она тебе в радость будет так хозяин кромки ее давно заманивал с тех самых пор как она сама стала отдаляться от мира людей а бессмертный обещал ей радости упоения от волшебной силы малфри даже упиралась почему наверное в ней еще оставалось нечто человеческое и теперь она принесла кощею своего сына как когда-то обещала и как сам подросший сын пожелал. Мысли о Добрыне заставили ее очнуться окончательно, все, что они задумали. Добры не без нее не управится, ну и где же он? Сама она лежала в тепле, на сухом мху в середине колдовского круга. В полете Кощей звал ее дальше, обещал сил, но да мало ли что он обещал, она выдохлась, когда поняла, он совсем рядом. И уж Добрыню она ему не подаст, как хлеб на блюде. Пусть потягаются оба силушкой, а там уж как получится. И все же за Добрыню она волновалась, и сейчас, озираясь, выискивала его взглядом. Но не было его, а виднелся в стороне темный застывший лес. Вдали поднимались громады и горы, на которых лежали мутные серые облака. И оттуда словно кто-то смотрел на нее. Кощей он бы позвал. А может, и не спешит, если понял, что она что-то задумала. Был некогда у Малфреды супруг, малк любечанин обладавший даром читать чужие мысли. Среди древлянских волхвов, какие его обучали, подобное умение считалось особым редкостным даром. Мало кому это было дано, и Малфреда, по сути, больше никого подобного не встречала. Даже Кощей этого не умел, хотя порой она слышала рядом его голос, его зов, особенно когда сама колдовала. И вот же она в заговорённом круге, защищена своими чарами, сквозь которые даже зов Кощея не мог проникнуть. Малфрида произнесла заветное слово, провела рукой, как будто занавеску сдвинула, и окрестности стало видно чётче, стало слышно журчание реки, пахнула прохладным ветром, ещё она уловила запах горящих дров. Увидела, что и впрямь неподалёку рдеет большая куча угольев, а подле нее кто-то возится у огня». Со своего места ведьма разглядела покрытую нашитыми костяными пластинами куртку затылок в кожаном шишаке-шапке. шапки — позвала чародейка. Он сразу повернулся. «Не Добрыня». Но Малфреда обрадовалась, узнав светлую радостную улыбку Глобы, то есть Савы. «Наконец-то! Долго же ты спала, Малфреда, голубушка. Три восхода не меньше проспала». Вот только если бы в этом краю были восходы. Он поспешил к ней, желая помочь подняться, но отдохнувшая Малфреда быстро подскочила сама, поежилась в своем длинном темном платье с узорами оберегами. сава сообразительный малый, тут же подал ей перегибу из мягкого козьего меха, помог вдеть голову в отверстие. «Где остальные?» — спросила чародейка. сава стал рассказывать. Вскоре после того, как они прилетели сюда и решили передохнуть, к ним вышло местное ворожея, шаманка, как ее тут кличут. Сперва все к Шишиге подступалось, хотела увести его и вызнать, кто они такие. Но Добрыня спал в полуха, вот и схватил ее. Баба брыкалась и дралась с ним, что-то выкрикивала, но Добрыня смог подчинить ее и приказал «Веди!» Она-то, понятное дело, еще пошипела, помахала на него руками, однако подчинилась. «Чтобы моего Добрыню да кто не послушал!» — с чисто материнской гордостью подумала Малфрида. «Ты и есть-то хочешь?» — как-то буднично спросил сава «У меня тут рыба, запеченная в глине. Бог весь сколько сижу уже подле тебя. Сменил и Добрыню, и же шигу, вот и наловил. Ну и что ты, голодна?» Самое странное, что Малфрида и впрямь ощутила голод. Она даже удивилась, как-то по-человечески это. «Надо же, они невесть куда забрались, неведомо, что их ждет, но сейчас главное попросту перекусить». К тому же, когда сава разбил глину на рыбине и, присолив, протянул ей, Малфреда вдруг подумала, что давно не ела ничего вкуснее. «Это так и должно быть в царстве Кощеевом? Да и где это царство?» Пока она лакомилась запеченной рыбой, сава поведал новости. Оказывается, в этом сером неприветливом краю преспокойно обитают некие племена, называющие себя людьми-оленями. И эти люди-олени ничего не знают о большом мире, но при этом страшатся всего, что может оттуда прийти, и, по сути, довольны, что судьба определила им обитать именно тут, ибо здесь они под покровительством некоего могущественного колдуна, которого называют Июин. Кощей ли это? Савва не мог объяснить, так как сами люди-олени его никогда не видели, но знают, что он рядом, обитает в подземелье под горами, которые по-местному зовутся Умптек, закрытые горы. В положенное время к подножию Умптек люди-олени приносят ему жертвы. Эти жертвы не обременительны для племени. Обычно это свежеубитый олень, реже человек. Но человек не их племени. По приказу Иина, Они отправляются до самого Студеного моря, называемого Колдовским заливом, где заманивают к побережью ладьи с высокими светловолосыми воинами. Колдовской залив — старое название Белого моря. Эти воины, местные называют их «та Некогда были врагами местного Люда, нападали на них, грабили, увозили на своих ладьях в полон. Правда, в последнее время Тайя бывают тут редко, ибо уже поняли, что каждая их высадка оборачивается бедой. То море утягивает их корабли в пучину, то их настигает насланный и ином колдовской туман, в котором они блуждают вдоль побережья, пока не налетают на острые скалы, после чего им приходится выбираться на берег. А там их разят своими стрелами люди-олени. Тайя считают что все местные жители — колдуны, но на самом деле люди-олени никому не желают зла, просто им надо защищать себя, а подземный иын им в этом помогает. Добрыня считает, что эти тайя — варяги, которые идут морем в земли бьярминов. Бьярмия — по сагам и летописям историческая область в Северной Карелии, подытожил сава Говорит, что слышал рассказы варягов и о коварных воронках в проливах, и про колдовской туман, и про страхи, от которых даже самые смелые забывают, как сражаться и бегут без оглядки. Уж и не знаю. Однако Добрыня бывал в походе в землях бьярминов, знает их язык. Вот и заметил, что речь местных на бьярминскую похожа. Общается как-то, даже приятелей завёл». А заодно и выяснил, что эти люди оленей меня высокого и светловолосого тоже приняли за тая. В любом случае, если посадник и сумел с местными как-то поладить, то на меня они смотрят с подозрением и недружелюбно. Поэтому Добрыня услал меня из стойбища, сказав, что мол подле Малфриды мне будет не так опасно, не буду привлекать к себе внимания. А сам он где? В стойбище остался, пытается стать своим среди этих людей оленей. Добрыня он со всяким поладит, если ему это выгодно но да ты его знаешь, он нигде не пропадёт». «Тогда веди меня к нему», — сказала, вытерев губы Малфрида, и поднялась. И поёжилась. Не столько от порыва ветра, сколько от неприятного ощущения, что за ней кто-то наблюдает. Кощей, но почему тогда он не окликнет её, как ранее?» Она шла за савой по каменистой, покрытой мхами почве. Когда подошли к лесу, не смогли в него даже зайти, настолько плотно стояли высокие мрачные ели. Приходилось идти вдоль опушки. Малфрида шагала с гордо поднятой головой, подбадривая себя. Какая-то неподвижность царила в этой земле, серой, унылой, где лишь порой налетал колючий ветер, чуть шевелил верхушки елей, шептал что-то змеиное. Неприветливый, хмурый край. Такими же неприветливыми были и лица тех, кого сава назвал «людьми-оленями», Они выходили из своих островерхих, обтянутых шкурами на жердях жилищ, смотрели из-под лобья навернувшегося светловолосого Тайя Саву, но куда больше присматривались к этой высокой женщине с гордо поднятой головой и пышной гривой волос за плечами. Она тоже рассматривала их. Неказистые, невысокие, коренастые, в одежде из оленях шкур. Лица все больше скуластые, и серые. Глаза у кого темные, у кого светлые. Они негромко переговаривались и как будто опасались приблизиться к ней. Малфри даже смело шагала по их стойбищу, разглядывая все вокруг. За стойбищем раскинулось огромное светлое озеро. На берегу его стояли лодки, но в основном все окрестности занимало большое стадо оленей. Некоторые животные бродили, другие лежали, пережевывая корм — Местные, скорее всего, были пастухами при стаде, но сейчас, оставив своё занятие, сходились, смотрели недоверчиво и хмуро. «Не весело же они тут живут», — отметила Малфрида, даже передёрнула плечами. «Эти мрачные угрюмые люди, это стойбище у большого серого озера, эти горы, над которыми застыли облака, каменные выступы из земли, тёмный лес». От всего веяло глухой древностью, куда не долетало веяние другой кипучей настоящей жизни. Так вот где обосновался колдун Кощей. И Ин, как его тут называли. Но где же Добрыня? Малфреду волновала судьба сына. Ранее годами не вспоминала о нем, но сейчас он вдруг стал как-то по-особенному дорог. сава сказал, что такой, как он, нигде не пропадет. А вот Малфреда в это не верила. Она знала, как Добрыня любит власть, а Кощей именно этим и может его прельстить. Но разве что была надежда, что именно вера Добрыни в распятого Христа удержит его от соблазна. Вот о чем думала древлянская чародейка, проходя мимо расступавшихся перед ней темных полудиких людей. Они ее раздражали. Кажется, взмахнет сейчас рукой и снесет всех с их островерхими шатрами из шкур, с их тявкающими собачонками. Сила-то в ней сейчас бродила немалая, как и обещал Кощей. Даже захотелось попробовать, но не стало. Эти люди были нужны Кощею. Вон и Савва рассказывал, что они под его покровительством. Как козы в хлеву, чтобы доить, догадалась Малфрида. Как куры в чулане, чтобы неслись и давали пух и мясо. Но, похоже, этих диких людей подобное устраивало. На их лицах нет ни горести, ни обреченности. Им выгодно обитать под защитой могучего чародея, ведь служить темной силе даже удобно, если сами так решили. У каждого есть выбор. Малфрида сама это ранее использовала, когда запугала и подчинила себе тех же заокских вятичей. Кто-то протиснулся к ней сквозь толпу, жишига. «Матушка Малфрида, ну куда же нас занесло?» Они ни добра, ни светлых богов не знают, а говорят так, что и понять невозможно. Обычно бойкий Жишига сейчас выглядел, как испуганный ребёнок. Ведьма даже погладила его по голове. Смотри и запоминай жешига Ты волхв, тебе учиться надо и приумножать мудрость. Хотя о чём это я? Ответь лучше, где мои мешки с поклажей, какие велела тебе хранить? Да у меня они, у меня. А Добрыня, или как его там сава кличет, тут уже освоился. Он и синюю бабу поборол. Она тут важная госпожа, однако перед ним спасовала. И когда он привёл её сюда, подгоняя пинками, его силу тут оценили. Приняли нас как должно. Почёт оказали. Даже баню устроили. Не такую, как у нас, но грязь себя мы в пару всё же соскоблили. Теперь эти дикари поняли, что мы не духи. Даже выделили нам жилища, где можно обосноваться. жилище их называются странно. Кувакса. Шатёр вроде такой. Но ничего, переночевать в нём можно хотя и ночи-то тут нормальной нет. Всё серо, уныло. Просто наступает миг, когда глаза сами слепаться начинают. Вот мы в Куваксе и почиваем. Положишь дымящуюся гнилушку в неё, и комары уже не так донимают. Но я всё равно сперва поколдовал, близ своего шатра, чтобы местные не лезли и к пожиткам твоим не тянулись. Так, припугнул их малость. Иначе нельзя. Злые они, вырожденцы и дикари». Может, местные были злы скорее, из страха и недоверия, как поняла Малфрида, но вырожденцами она их не сочла. Видела Малфрида на своем веку вырожденцев и огромных медлительных виглов, переживших свое время, и древнюю колдунью Жерь, впавшую в детство и забывшую, зачем вообще существует. Ну а местные, пусть и не красавцы, люди как люди, хотя и называющие себя оленями». У местных баб красиво расшитые оплечья одежды, украшенные разноцветными кусочками меха и мелким речным жемчугом. А дети выглядывают из-за спин взрослых с обычным детским любопытством, когда же откуда-то со стороны донеслись переливы струн, местные даже стали улыбаться. Малфреда тоже просияла и пошла на звук. Не ошиблась, сразу увидела своего сына. Он скинул копытный доспех и непринужденно сидел среди каких-то людей, настраивал гусли гусли. Можно было только подивиться, как он умудрился их тут найти. Или смастерил, уж больно казались неказистыми. Простая доска, довольно длинная, всего пять жильных струн, но звук добрыни из них извлекал мелодичный, даже напевал что-то негромко. Сидевшие вокруг люди-олени, в основном молодежь, улыбались. Особенно сиял увешанный амулетами отрок в мохнатой остроухой шапке. Шаман, что ли, у них такой юный? А ведь и впрямь шаман. Вон бубен лежит, да и множество амулетов Явно указывает на служителя богов Однако все его амулеты какие-то неприглядные Все сплошь черепа Птиц, мелких зверьков, даже рыбьи головы Явно служитель некоего темного божества А вот само лицо его было милым Румяное, широкое, глаза светлые, веселые Именно этот юный шаман первый заметил Подходивших в сопровождении людей оленей Малфреду и Саву Указал на них «На уж! На уж! Нитис!» Добрыня смотрела на приближающуюся чародейку почти весело. «Восхитила ты моего приятеля Малфрида. девы дивной назвал тебя. Хотя ты отдохнувшая и выспавшаяся, и впрямь выглядишь, как сама заря заренится». Юный шаман что-то еще сказал. Добрыня покряхтел, почесал затылок и добавил, что если правильно понял сказанное, то в таких волосах, как у Малфрида, и птицы могут видеть гнезда, то есть хорошие волосы. Она спокойно уселась подле Добрыни, чуть тронула струны, издав некий звук. Почему-то местным это показалось возмутительным. Расшумелись, но она лишь повернулась, посмотрела с загоревшимися желтыми глазами, показала клыки. Вокруг сразу стало пусто. Кто-то, убегая, даже меховой башмак потерял. Остался рядом только юный шаман, да и то лишь потому, что Добрыни его за руку удержал, произнес что-то непонятное и явно успокоил его. Затем сказал, что парнишку этого зовут да и что он уже, почитай, приятель Добрыни. А вот синяя шаманка, колдунья по имени Чорр, та только при хорошем пинке подчиняется, но злится беда с ней. К тому же эта синяя Чорр ускользнула из становища. да пояснил, что у нее был зов, и она ушла в горы умтек Он указал рукой на тёмные вершины за лесом. А что за зов? Добрыня особо не задумывался, понимая, что вскоре и им тоже придётся идти в те закрытые горы, ведь за этим и прибыли, как он понимает. «Ну и болтлив же ты!» — остановила его Малфрида. Добрыня лишь изогнул бровь. «Даже так? Ладно, он ничего более говорить не станет. Сама пусть разбирается, что и как». А что мать и впрямь разбирается, он понял, когда выспался в своем оленьем шатре куваксе с тлеющей гнилушкой и, выйдя наружу, увидел, что она в стане уже стала своей. Люди оленья ее явно побаивались, однако обступили, отвечали что-то на своем странном наречии, а она задавала им вопросы. «Здорово, это у тебя получается, чародейка», — заметил посадник. «Мне некоторые словечки казались знакомыми, так как их язык в чем-то схож с языком бьярминов». Ну, чтобы вот так запросто. Мне всегда нетрудно было усваивать чужую речь. После того, как пришлось выучить столько старинных заклятий со звуками копели или воем ветра, познать чужое наречие не так уж сложно. И я выяснила, что тот, кого эти бедолаги и ином кличут, и впрямь кощей — темный хозяин кромки. Добрыня огляделся. Отовсюду на них с Малфридой было устремлено множество взглядов, у кого любопытный, у кого недоверчивый. Казалось, для людей оленей очень важно, что у них в стойбище обосновались чужаки. Гостей не изгоняли, пищей делились, общались. Судя по тому, как люди олени смотрели на чужаков, они явно что-то задумали, но никак не могли решиться. Добрыня уже догадался, местный люд без приказа ни на что сам не осмелится. Когда он попытался выспросить что-то у них, они только твердили, судьба у нас такая, и сейчас все словно чего-то ждали. Может, дожидались возвращения шаманки Чорр, которая отправилась в закрытые горы. Не уследил за синей бабой Добрыня, однако ее уход людей оленей не встревожил. Сказали, она часто ходит к иину он ее повелитель и господин. Когда он рассказал об этом Малфреде, ведьма лишь усмехнулась. «Пустое. Пойдем-ка лучше по бережку прогуляемся, и я расскажу тебе все, что вызнала». «К слову, твой приятель, да, оказался весьма словоохотлив» и, похоже, он тут едва ли не единственный, кто не испытывает расположение к И-И-Ну. с Добрыней пошла в сторону от островерхи жилищественного вища, от пасущихся оленей, мимо лодок, стоявших у воды. Двигались вдоль берега большого гладкого озера, и ведьма неспешно объясняла, отчего юный шаман, да, не рад, что его хотят сделать связным между людьми и кощеем. Как та же старая Чор, которая уже давно ходит к колдуну и имеет власть в племени людей-оленей. Однако по местному обычаю надо еще и с духами предков общаться. А это только мужчина может, так и истари повелось. Старый мудрый шаман, какой ранее взывал к духам-предкам, заболел и умер. Поэтому старейшины выбрали нового шамана. Да. Почему его? Да потому что он рожден седьмым ребенком у женщины, у которой всегда рождались только сыновья. По местным поверьям, да, должен стать великим колдуном, но Малфреда быстро поняла, что у мальчишки нет никакого дара к этому. Он и с бубном пляшет, и заговоры исполняет, но ничего у него не выходит. И да, опасается, что если они соплеменники, то коварная мудрая чор это проведает, и тогда его попросту отдадут в жертву темному и ину вместо оленя если, конечно, не решат, что высокий светловолосый Сава для жертвоприношения больше подойдет, ибо и Ину нравятся светловолосы и витязи. А почему? Еще предстоит узнать. Добрыня слушал по привычке, покусывая травяной стебель, потом отбросил его и спросил. — А мы-то сами когда к Кащею пойдем? Малфреда откинула за спину пышные разметавшиеся волосы. — Ишь, какой скорый! Тебе что, так не терпится голову сложить? В любом случае, я сюда не местную оленью юшку хлебать явился. И меня интересует другое, когда выполнишь то, что обещала, когда меч-кладенец искать начнем. Ты говорила, что тут он, где-то во владениях кощея находится. Малфреда глубоко вздохнула, смотрела на блестящую поверхность гладкого озера, на лес, за ним на серые упирающиеся в тучи горы. — Вон там, — указала она рукой, — живет воинство Кащеева. «Да, пояснил, что там, по приказу подземного колдуна, встают из-под земли мёртвые, какие защищают подступы к нему. Их называют равки. Чтобы они не таскали людей из стойбища, местный люд время от времени отдаёт им своих оленей. Так надо, иначе равки утащат детей. Я тут поколдовала, немного поглядела и вызнала, что равки эти страшные и опасные, но тупые, как и всякие ожившие мертвецы». Однако за ними еще есть охраняющие проходы в царство Кощеева, людоед Тали. Вот он опасен. Есть в пещерах и невысокие, но очень сильные подземные мастера Чакли. Они любимцы Иына Кощея, но на свет выходят редко. Да, почему-то уверяют, что опасаться их не стоит. Но и мешать им нельзя. Интересно, кто будет им мешать и в чем? Ого, сколько ты уже разузнала, восхитился Добрыня. «Конечно, — кивнула Малфреда, — не оленью же юшку хлебать сюда прибыла. Однако признаюсь, что даже расспросы и чары не помогли мне многого разузнать. Так мне неведомо, кто такие Лембо. Местные их боятся, потому что они из тех, кто особо приближен к Кащею. К тому же они обладают своим собственным разумом и сообщают бессмертному обо всем, что происходит, его глаза и уши, так сказать. Однако неясно, зачем могучему колдуну какие-то помощники» как и не ясно что они собственно собой представляют да уверяют что они хитрые коварные и себе на уме говорит что лемба вроде как и не живые но при этом еще не порвавшие с прошлой жизнью ну да вообще многого не понимает его выучили на шамана он творит заклинания, поет их при этом не знает к чему это и вообще ему больше нравится пасти оленей охотиться на зверя или вырезать по кости однако его все время заставляют колдовать Добрыня слушал, наматывал на ус, но в глубине души был растерян. У Кащеева вон оказывается, сколько воинства, к тому же он и сам не лыком шит. И чтобы противостоять такому, надо добыть обещанные ведьмой доспехи, получить волшебный меч-кладенец. Малфреда, словно угадав его мысли, сказала, «Дай мне время. Я должна поворожить, почувствовать и найти. Пусть только местные ко мне не лезут». Да ты сама все время с ними. Произнес это и умолк. Что это он наседает на нее? Уже пора научиться верить ей, почитать, как и положено почитать родимую мать. Поздно они познакомились и сблизились, и в его душе еще не прошло недоверие к ней. Какой-то миг они смотрели друг на друга, оба худощавые, стройные, темноглазые, ликом скорее смуглые, чем по-славянски румяные. Добрыня выглядел старше матери, но все же было видно, они одной породы. Об этом думал и Савва, наблюдавший за ними, пока они совсем не удалились. Ему было не очень уютно оставаться среди людей в становище, он чувствовал на себе их взгляды, недобрые и подозрительные, замечал, как они переговариваются, собираясь группами. Ах, знал бы он их речь, поговорил бы, рассказал о Создателе, о его заветах, полных не запугивания, а добра и понимания. Но люди этого серого, лишенного ночей мира, разве поймут? и вздохнув священник пошел прочь. Обычно его не удерживали, если он просто ходил по окрестностям, как будто понимали, что деваться ему некуда. И верно, куда идти, если прилетел сюда на чудище шестикрылым? Здесь нет солнца, чтобы определить направление, нет дня и ночи, чтобы по солнцу и звездам узнать, где ты находишься, где родимая сторона. Да и есть ли отсюда выход в привычный мир? Там, откуда он прибыл, лето в разгаре. Кукушки кукуют, цветы распускаются, а тут такой холод и ветер. Тёмные облака идут непрерывно над горами или просто лежат на них, словно закрывая этот мир от всего остального. А когда ветер чуть сносит их, то видно, что чёрно-коричневые вершины гор покрыты снегом. Лето ли здесь? сава направился в сторону леса у подножия гор. Огромные они казались совсем близко но и одновременно очень далеко и сава понимал что идти туда и идти еще да и стоило ли а вот местные вдруг решили что пришли тая намерен пробраться к горам ум и кинулись к нему наперрез кто с копьем с заостренным клыком на конце кто с дубиной сава попытался их успокоить показывал жестами что хотел лишь немного прогуляться люди олени кивали но пройти не давали держали оружие направив на чужака смотрели угрюмо сава даже озлился Разбросать их всех, что ли? Даже руки зачесались, но потом вспомнил, что он священник, что ему надо жить по-христиански, мирно, дружелюбно. Вздохнув, Сава отошел в сторону, а как немного отстали, начал взбираться на высокую ель. Сверху он, может, что-нибудь доразглядит. Лезть такому крупному парню на колючую ель оказалось непросто. Едва продрался сквозь множество острых засохших веток, а потом оказалось, что настырные люди-олени тоже взбираются следом. Вот неугомонные, толпой лезут, да так, что ель уже ходуном ходит, того и гляди, свалишься. И опять душу священника Савы стала заполнять жесткая, несвойственная ему ярость. Пытался успокоить себя, шептал негромко, прости их, Господи, они не ведают, что творят. Как будто немного отлегло, с Божьей помощью оно как-то легче. Правда, читать молитвы на раскачивающемся дереве ему еще не приходилось. И все же он начал, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И тут что-то случилось. Рядом завыл кто-то, треск пошел среди зарослей. Со своего места сава с удивлением видел, как содрогаются и трещат огромные стволы деревьев. Валятся, словно между ними проносится некто огромный и жуткий. Он даже позабыл молиться, только смотрел, повторяя «Спаси и сохрани!» «Спаси и сохрани!» Через какое-то время стало тихо. И если бы не поваленные деревья в чаще, то и не скажешь, что был тут кто-то. Столь мощный, что и... «Больше тура лесного, больше медведя огромного!» Савва ощутил, что весь взмок от страха, а еще заметил, что все карабкающиеся за ним люди-олени вмиг умчались. Бежали к стойбищу, что-то выкрикивая. У савы появилось огромное желание последовать их примеру. Он почти скатился по колючему стволу, щеку расцарапал, островерхую шапку с копытными бляхами обронил где-то. Но когда почти в припрыжку вернулся к становищу, вроде бы все обычно было. Только люди стали страницы его, смотрели с испугом. Он хотел поведать о случившемся Малфреде с Добрыней, но когда увидел их, возвращающихся от реки, решил ничего не говорить. Эти двое были спокойны, даже выглядели довольными, между ними, казалось, было полное взаимопонимание. Раньше такого не замечал, а теперь они только и ходили вдвоем или долго сидели у одного из костров, не обращая внимания на происходившее вокруг. Зато к Савве пришел жешига Мне не по себе. Все время чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Оглянусь никого. Даже эти убогие меня оставили, не обращают внимания, но в спину как будто давит что-то. Хоу мне от этого. Сам-то как, не замечаешь? Савва лишь пожал плечами, умылся в озере, коснулся расцарапанной щеки, которая еще соднила. Подрался ли с кем? Полюбопытствовал Волхов. И вдруг произнес. Как я понял, ты из этих, из христиан? Может, твои молитвы тут имеют большую силу, чем все мои наговоры?» О, Савве было отрадно, что кто-то заинтересовался верой Христовой. Стал рассказывать о Спасителе, о вере, полной добра и милосердия. жешиги быстро надоело, но не уходил, сидел, пригорюнившись, думал о чем-то своем, только порой нет-нет да оглянется пугливо. Даже накрылся шкурами, как будто прятался от кого. Зато, когда сава стал напевать псалом, притих, начал даже подрюмывать. А к Савве подсели местные детишки, слушали непривычные тут напевы, улыбались, и ему так хорошо сделалось среди них. Ах, если бы они еще хоть немного понимали его. Но он лишь несколько слов по-местному выучил. Туда, нет, пойду. С таким запасом про истинную веру много не расскажешь. А потом его разыскал Добрыня. Еще недавно ходил спокойный и уверенно, а тут вдруг лицом потемнел. Малфрида вызнала у людей оленей про «милую мою забаву» была она тут он протянул сави удивительно голубой камень вот что нам с малфредой дал шаман да говорил что у прибившись ранее к становищу беглянки такие глаза были в первый миг саввое слово не мог вымолвить а еще где то в глубине души появилось изумление от того что посадник назвал девушку своей милой ранее савы впрямьдумывал на ней жениться а вот добрыня ему то что А еще, по чести сказать, сава со всеми этими событиями и думать забыл о Забаве. Она для него осталась девой из мира дубрав и лесных речушек, где цветет душистая черемуха. И почему-то верилась, что Забава осталась там, где безопасно, и где лето, просто лето. А Добрыня говорит. Оказывается, люди-олени встретили в лесной чаще угор гор оборванную женщину, молодую, белолицую, с глазами, как этот камень. Говорила непонятно, но, похоже, на речь гостей. Жестами просила о помощи. Но за ней явился из гор Лембо, и люди-олени выдали ему беглянку. Говорили, что от и-ына никто не смеет убегать. Пока Добрыня рассказывал, его голос сбивался, как от сдерживаемых рыданий. А в глазах... Савы поверить не мог, что суровый посадник может так убиваться, что и впрямь слезы у него на глазах. Но Добрыня отвернулся, утер их кулаком, собрался с духом. мафреда сказала, что Забава молодец, раз на подобное осмелилась от самого тёмного сбежать. Вот она какая! А ещё мать сказала, что Кощей мог с Забавушкой играть, как кот с мышью. То отпустит, то снова поймает. Говорит, он проказник такой, когда дело красавец касается. Посадник подавил глубокий вздох, но не смог сдержать невольного стона. сава положил руку ему на плечо, «Может, нам надо возрадоваться, что девушка жива?» Странно посмотрел на него сын ведьмы, резко поднялся. Возрадуюсь только, когда к сердцу ее прижму и грубо пнул подремывавшего под шкурой жишигу. «Хватит сопеть, волхв! С нами сегодня пойдешь!» Он уходил как-то непривычно сутулившись словно нес на плечах великое бремя. сави стало его жаль. «Я помолюсь о ее душе!» Крикнул вдогонку и услышал в ответ. «Помолишься, если мертвый ее увидишь. А до этого только об удаче для нас моли, Господа!» Злой какой стал! И Сава не посмел рассказать ему, что в лесу возле становища нечто могучее бродит. Вон и тропа, что за убегавшим осталось. Пасущиеся олени даже продвинулись в ту сторону, но люди со стойбища их быстро отогнали, сами бегали и волновались чему-то. «И спросить ты не спросишь» потому как Савва чувствовал, что местным он не по душе. Ночью в этом сером краю можно было определить только по утомлению. Находился, набегался за день, иди отдыхай, время пришло. И все же в этом неподвижном тусклом мире наступал час, когда сумрак как будто сгущался более обычного. Именно в это время лодка с Малфридой, Добрыней и жешигой отчалила от берега и поплыла по водам спокойного темного озера между сумеречных гор. Малфреда велела жешиги грести, Добрыня указала на нос, а сама примостилась на другом конце лодки почти сразу за спиной жешиги Было удивительно тихо. В этом краю, где ветер мог налететь в любой миг, подобная затишье редкость. Но сейчас мир словно замер. Над озером низко плыло облако, сеявшее время от времени сырую мелкую морось. Казалось бы, все вокруг спокойно. Но от чего то все трое тревожились. Первым не выдержал Волхов. «Следит кто-то за нами», — пожаловался. Ему никто не ответил, и он продолжал грести. Грибок слева, грибок справа. Темная студеная вода еле слышно плескалась под коротким веслом. Через время Жишига опять почти плаксиво изрек. смотрят за нами. Да так, что прямо на голову давит жутко». И к ведьме. «Матушка Малфри, да ли не чуешь?» «Чую», — сухо отозвалась ведьма. И грубо добавила, «Греби давай, да поживее!» Добрыня отвернулся, разглядывая небольшой каменистый островок посреди озера. «Кит — камень, его тут называли. Говорят, век тут лежал, но именно его увидела в своих видениях чародейка. Как она это делает, Добрыню не интересовало, он сам был всегда около чародейства и воспринимал его по-своему. «Ну, главное, чтобы не мешало!» И все же Добры не удивился, когда Малфреда, выйдя из своего отсутствующего состояния, горящий желтый взгляд, окаменелость лица столь сильная, что даже чешуя проступает, волосы бьются, как на ветру, сказала пару часов назад, что им нужен кит-камень. «Вон тот, что ли?» — указал он на темнеющую среди вод возвышенность, по форме напоминавшую спину огромного всплывшего кита. На озере таких островков было немало, а этот... «Ну, плавал я туда с шаманом Даашкой, когда рыбачили. Рыбы тут в озере не весь сколько. Рыбы в местных водах и впрямь много. И щуки, и форель, и налим, и семга, и еще какие-то, каких Добрыней не знал. А вода такая прозрачная, что, кажется, должна быть легкой и невесомой. Светлая вода в мире, которая облюбовал себя темный Кощей. Но, видать, не все ему в этом краю подвластно, если именно тут спрятан дивный доспех». Сталь со струями живой и мёртвой воды, оберегающая того, кто в неё облачён. Если сам же кощей не припрятал поблизости такое чудо. «Ты говоришь, следит за нами кто-то?» — спросил он у Жишиги. Повертел головой, рассматривая всё вокруг, прислушиваясь к своим собственным ощущениям. Вроде тихо, всё спокойно. Только морось усилилась так, что противоположный берег озера совсем скрылся за ней. Зябко, хотя там же Жишиги жарко от гребли, сопит, пыхтит. «Может, взять у него весло?» — предложил Добрыня. Малфреда бросила на сына холодный взгляд. «Сиди на месте, храни силы, еще понадобится Вот как она важным новгородским посадником командует. Впрочем, что сейчас об этом думать, тут повелевает Малфреда. Ну, хотя бы сказала, для чего хранить-то. Добрыня отвернулся, лодка у местных невесть какая, каркас из веток обтянутый жирно смазанной оленьей кожей. Не мудрено, что под грузом троих она так просела. Движется медленно, лёгкой рябью расходятся от неё волны по стылой прозрачной воде. Вон рыбы прошли снизу стайкой, вон проплыло что-то длинное, тёмное, извилистое. Бррр, лучше бы они на эту рыбалку Саву взяли, грёб бы хотя бы нормально. С этим сильным святоши уж куда бы скорее до цели добрались. Однако до кит камня уже рукой подать. Как издали, так и вблизи он походил на это чудо-юдо морское, рыбу-кита, но застывшего в вечной каменной неподвижности. Когда были уже совсем близко, Малфреда сказала, «Время пришло, раздевайся, Добрыня, а как будешь наг, намажешь себя вот этим, легче будет в ледяной воде». «Значит, в воду!» Он подчинился, хотя ранее думал, что они на этой самой китовой площадке какое-то колдовство совершат. Но Малфреда повелела и он лишь молча распустил шнуровку куртки стянул через голову. «Ой-ой, кто-то наблюдает за нами!» — завозился на своем месте же Шига. «Кто-то недобрый, чую!» «Спокойно!» — приказала ведьма. Глаза ее горели. Узкий, как трещинка, зрачок половинил светящуюся желтым радужницу. Чуть шуршали взметнувшиеся волосы. Добрыня был уже раздет, намазывал тело какой-то мягкой прозрачной мазью, жир, масло. Лишь на миг его рука замерла, когда увидел, как ведьма достает из-под полы накидки из оленях шкур длинный, остро заточенный нож из камня. Совсем недавно его у местного старейшины выменила на один из своих стеклянных браслетов. То-то радость была дикарю. Металл в этом краю не ковали, но остро заточенный нож с каменным клинком вполне внушительно смотрится. И добрыня только удивлённо изогнул брови, когда Малфрида, резко схватив Жешигу за волосы, единым уверенным движением перерезала точным камнем Волхву горло. Всё происходило быстро и чётко. Бок лодки чуть касался поверхности холодного камня, Жешига подёргивался, сучил ногами, голова его запрокинулась, а ведьма уверенно запустила руки в страшный разрез и горстями загребала оттуда тёмную густую кровь. И вдруг громко каркнула вороной. Несколько раз потом произнесла что-то отрывистое на неведомом языке и стала кропить камень. Завыла волком, тонко, протяжно, тоскливо. Вой этот далеко полетел над водным пространством. Именно в этот миг кит-камень начал шевелиться. «Добрыня!» Он онемел на миг, почитай недавно с него вместе с дар, рыбу удили, а тут от движения этой ожившей туши волной так плеснуло, что лодка чуть не опрокинулась, а камень уже плыл дальше, изгибался, а потом взмахнул тяжелым китовым хвостом. «Ныряй!» — крикнула Малфрида. «Ныряй туда, где он только что был, да поглубже! А как увидишь свечение в глубине, достань и наверх! Ну же!» Добрыня набрал воздуха и прыгнул прямо в тёмную холодную пучину. Мелькнуло в голове, могла бы и заранее предупредить, что ему такое предстоит, он был бы более собран, но теперь уже не до рассуждений. Добрыня сильно загребал воду, его чуть относило в сторону, куда плыть без воздуха, во мраке, и вдруг он и впрямь заметил внизу некое голубоватое свечение словно нечто смотрело со дна, оттуда, из затопленных садов и лесов подводного царства. Да какое, спаси Боже, тут царство! Это мрак, глубина и нечто дивное, что надо достать во что бы то ни стало. Добрыня вырос на Днепре, Плавал и нырял приотлично он был жилистым, сильным, ловким для своего возраста, и уж он не упустит и не станет думать о том, что копошится рядом в зеленоватой мути, только туда, к дивному свечению, если сил хватит, хватило, чтобы взять, а уж как всплывал. Вынырнул, уже совсем задыхаясь, в груди жглу огнем сил не было двигаться, и он стал вновь погружаться, все еще сжимая в руке, как в мертвой хватке, холодное и сияющее чудо подводное. Его схватили, поволокли к лодке. «Давай, помогай мне, Жишига!» Только уже в лодке, отдышавшись и начав ощущать множество комариных укусов, почувствовав растирающие его теплые руки Малфреды, он, наконец, полностью опомнился. Взглянул на сияющее лёгким голубовато-белым светом дивное кольчатое полотно. Люди добрые, кто ж такое умудрился смастерить? Металл прочный, спаянный в кольца, тут не ошибёшься. Однако тонкие и гладкие, как те павлоки, что из Царьграда привозят, а кольца кольчужные, но чисто мелкие шерстяные петельки, какие бабы костяным крючком на нитку нанизывают, когда вяжут варежки или повойники. Однако сам металл, с красивым блеском, то чуть багряным замерцает, то голубым, а то и бирюзовым, и все это по светлой прочной кольчуге, от которой, казалось, исходит сияние. Малфреда не позволила ему долго любоваться дивным доспехом, вырвала и спрятала в суму. Поглядывала то на небо, то на воду, словно ожидая, что оттуда окликнут, но не окликнули. Тихо вокруг было, только комарины писк донимал. Ох, и же они тут в этом сером краю! Как ни странно, но именно эти злющие комары заставили Добрыню окончательно прийти в себя. Возился с одеждой, бил себя по щекам, убивая их сотнями, а сам по сторонам поглядывал. Вон кит-камень снова застыл на воде, но уже в другом месте, ближе к противоположному берегу. Вон же шига налегает на весло, направляя их лачонку туда, где мерцают огоньки в становище, а вон виден целый лес олених рогов на склоне. жешига но разве недавно? Не его? Добрыня присмотрелся к сопевшему за волхву. Надо же, даже шрама от раны на шее у него не осталось. А ведь с какой силой Малфрида его полоснула, лохматая башка волхва едва ли не откинулась назад, как крышка короба. И ничего, живой живехонький, даже не жалуется, что с ним так поступили. Добрыня обменялся взглядом с матерью. Она чуть кивнула. «Да, он и сам уже все понял». Чародейка тащила волхва за три девять земель как раз для того, чтобы его кровью в любой миг могла усилить колдовской обряд. Ну а потом при помощи живой и мёртвой воды снова воскресила. Для будущего раза. Ни Добрыня, ни Сава для этого бы не подошли. Они крещённые, с ними так не поступишь. И тут уже не навелес, это... Пойди догадайся, что тут возможно, а что нет. Когда уже на берег выходили, посадник всё же сказал, «Могла бы и предупредить». «Нет, не могла. Слышал, что же Шига твердил? Наблюдают за нами. Вот и сказанное он мог бы услышать». В своей темной оленейку куваксе Добрыня нет-нет да приподнимал шкуры, чтобы полюбоваться кольчатым волшебным доспехом. «Ну вот, уже что-то есть. А там и следующее чудо они для его будущей победы раздобудут. Как и что Малфреда не пояснила, но он уже и так понял. Лучше помалкивать». И все же это сознание, что они тут как бы под присмотром, и темный может помешать им, не по себе становилось. Накрыл чародейский доспех, при этом отметив, что тот хоть и невелик, но тянется, как шерстяной, должен быть в пору. Когда Добрыня уже подремывать начал, его разбудили. Шаман «Да!» засунул голову под полог и прошептал быстро. «Идем! Тамчор! С гор вернулась! и Ищет вас!» Когда Добрыня увидел ее, Чор была в своем прежнем обличье с рогатой оленей головой. Люди становища окружили ее, кланялись, Но она, казалось, была недовольна, что столько их пришло. Замахнулась клюкой, что-то выкрикнула. Их как ветром вздуло, даже лохматые собачонки разбежались. Остались только сава, стоявшая поодаль, кутающаяся в накидку Малфрида и выглядывающая из-за ее спины Жишига. К приблизившемуся Добрыне шаманка даже не повернулась словно и не он совсем недавно тряс и гонял ее пинками, вынуждая подчиниться. Обиделась, наверное, или что там в голове у этой синей от татуировки бабы? В любом случае, Добрыня страха перед ней не испытывал. Даже хотел поздороваться, но не стал вмешиваться, заметив, что все внимание чор обращено на Малфреду. А та ничего, стоит себе, скрестив руки на груди поверх оленей накидки, рассматривает шаманку со спокойным интересом. «И долго ты так будешь в ходить, чор? Убери рогата если хочешь, чтобы выслушала тебя». Та подчинилась, медленно стянула личину. Ее темные с сединой волосы были растрепаны, спутаны, но обереги и бусы из клыков висели ровными рядами. Лицо в татуировке, но теперь Добрыня мог рассмотреть ее более точно. Чор, пожалуй, выше большинства из людей-оленей будет, но обликом в их породу». Такие же выступающие бугорочки скул, заостренный подбородок, широкий лоб. Взгляд внимательный, изучающий, но спокойный. В какой-то миг она даже улыбнулась, но Добрыне не понравилась ее улыбка. Он вспомнил, как у него закружилась голова, когда рассматривал покрывавшее лицо шаманки татуировки и хотел было предупредить мать об их силе, но та быстрым колючим взглядом остановила и обратилась к Чор. «Говори, что велено». Чёр сделала шаг вперёд, провела рукой по своим костяным подвескам, выбрала одну из них, стала что-то шептать, не сводя взора с Малфридой, и вдруг только что тёмные глаза шаманки закатились так, что только белки остались, на её синем от татуировок лице это смотрелось жутко, но ещё более жутким был её голос, когда вдруг она заговорила на понятном для русичей языке. «Почему медлишь? Почему не идешь ко мне?» Это был явно нестарческий скрипучий голос самой Чор. Из ее горла исходил глухой мужской голос, как будто кто-то иной говорил через нее. Малфреду это не смутило. «Раз уж я здесь, значит, скоро приду». «Добро!» Тяжело, словно испуская вздох, ответил кто-то из утробы шаманки. «Но ты не должна хитрить, не должна обманывать». «Тебя обманешь», — резко мотнула головой ведьма. «Но, клянусь самим громовержцем, если я что-то и задумала, тебя это только развеселит». Какое-то клокотание вырвалось из худой прямой, как жерть чор. Добрыня поежился, почудилось, что кто-то смеялся в ней. Недобро, но и удовлетворенно. Шаманку от этого смеха покачивало. Казалось, еще немного, и она сейчас рухнет. Но вот смех стал стихать. Женщина моргнула несколько раз, и глаза ее вдруг залили. Стали шарить по сторонам, как будто выискивая кого-то. Люди-олени уже давно разбежались, попрятались в своих шатрах-куваксах. Никто и носа не смел высунуть. Только юный шаман, да, в стороне что-то напевал прерывисто, время от времени ударяя в свой бубен. Этот звук на миг привлёк внимание того, кто смотрел глазами шаманки. Чор шагнула к пареньку, рассматривала его, как будто впервые видела, но быстро потеряла интерес, теперь шагнула к Савве. Руки вперёд вытянула, словно хотела его пощупать, но споткнулась, зашаталась. Добрыня заметил, как сава отступил и быстро осенил себя крестным знаменьем. Шаманка замерла, как будто не видела его, только поводила перед собой руками. И тут Малфреда позвала. «Эй, ко мне иди! Что тебе до других? Это мне надо узнать, как до тебя добраться, кто проведёт». Чёр, или тот, кто был в ней, услышал её голос, медленно повернулась. Добрыне показалось, что Малфреде удалось отвлечь её внимание от Савы. «А своих спутников возьмёшь с собой». «Каких спутников?» — пожала плечами ведьма. «Мне разве нужны какие-то спутники?» В этих словах звучала насмешка и вызов. Малфреда даже рассмеялась, как умела только она, весело, зажигательно, словно заискрилась вся но Чор не смеялась. Ее красные будто воспалившиеся глаза все еще искали там, где только что стоял Сава, но парень уже отошел в другое место и, к удивлению Добрыни, даже упал на колени, молился, сложив руки. А может, и правильно сделал, ибо Чор явно не могла понять, где он, только шарила худыми руками по воздуху. Потом рыкнула глухо и схватилась за обереги. И вдруг стремительно обернулась и вонзила взгляд прямо в Добрыню. И тут же Малфрида прыгнула на нее, зарычала диким зверем, стала рвать вмиг появившимся когтями. Рот ее ужасно расширился и наполнился острыми зубами, которыми она просто перекусила шаманку пополам, оторвала ей голову, отбросила. Еще какое-то время ревела и выла, разбрасывая кровавые останки. И вдруг все стихло. Добрыня так и остался стоять столбом, лишь через мгновение подошел к ведьме, положил руку ей на плечо. ну Ты справилась, он уже не увидит нас. Помогая ведьме подняться, сказал, а разве темный раньше не мог нас заметить? Мы ведь в его владениях, мы совсем близко. Его мать выглядела уже как человек, только была растрепана, пряди волос занавешивали глаза, а еще была вся в крови, даже сплевывала чужую кровь и куски сырого мяса. Говорить не могла. И Добрыня сказал идем-ка к воде, обмоешься. Позже к ним подошел сава Кощей за нами через чёр следил. «Надо же! Уразумел!» — отозвалась Малфреда, смывая с лица последние следы чужой крови. «Он всё время за нами следил. Но вас...» — она указала носовую Добрыню. «Вас он увидеть не мог, хотя и понял, что я не одна тут и что не для себя сияющий доспех из-под кита камня доставала. Вот тогда и решил тёмный разузнать, кто со мной с помощью чёр. Если бы узнал, что ты тут...» Теперь она смотрела только на Добрыню. Он чуть кивнул, понимая, что, расправившись с шаманкой, Малфрида оградила его от участи быть узнанным кощеем И произнес, «Нас крест на груди охраняет. Вот темный и не может нас увидеть, ибо мы иной силой оберегаемы». И когда она кивнула, добавил, «Может, и ты с нами? сава рукоположенный священник. Он сможет осветить такой же крест, как у нас». Малфрида резко отшатнулась, передернула плечами. «Мне крест!» «Ни за что!» Глаза ее сверкнули светящейся желтизной, брови гневно сошлись у переносицы. «Никогда не предлагай мне подобного!» «Добрыня, слышишь, никогда!» Он глубоко вздохнул, тоже подошел к воде, плеснул себе в лицо. «Ладно, но все равно темный что-то понял уже. И нам надо решать, что дальше делать будем».